Понедельник, 13 августа. 14 недель и один день. Моя запись прошла ещё 20 минут назад, но что-то они там задерживаются. В другое время меня бы это очень сильно взбесило. А сейчас я не против и подождать. Не очень-то я спешу узнать о том, что потеряла ребёнка. Для человека, у которого нет почти никаких чувств, я в данную минуту ощущаю просто туеву хучу всего. Вину. злость, изжогу, куда ж без неё, адреналин, страх, пустоту, такую бескрайнюю пустоту. Я не хочу, чтобы всё закончилось. Ну ладно, да, я не планировала этого младенца. И не сказать, чтобы беременность доставляла мне удовольствие, но всё-таки мне нравилось, что она есть. Нравилось лежать на кровати и смотреть на живот, осознавая, что я не одна». А теперь мне вот-вот скажут, что внутри у меня пустота, и от этого мне ужасно больно. Я знаю, что недостойна этого. Знаю, что если кто и заслужил расплатиться за грехи ребёнком, так это я. Но сейчас я чувствую, что предпочла бы умереть сама, чем потерять его. Я принесла с собой в больницу Библию. Думала, вдруг поможет, пока никак не удаётся сосредоточиться на написанном. Мозг то и дело отвлекается на мысли о том, что сейчас будет. Но, думаю, даже если просто держать Библию в руках, она всё равно может помочь. На полке стоит Коран и ещё Тора. Сейчас, может, и с ними тоже попробую. «Рианан Льюис», — произнесла женщина, появившаяся словно ниоткуда, а вовсе не из той двери, с которой я не сводила глаз последние полчаса. В груди у меня будто взорвалась водяная бомба. Не замечала, чтобы кто-нибудь смотрел на меня, но тут до меня с разных сторон донёсся шёпот. «Это та, что ли, из новостей?» «Про Эри Гарденс. Её парень сидит». Меня провели в ту же слабо освещённую комнатку с койкой на колёсах, где две недели назад делали плановые УЗИ. УЗИстка мне на этот раз попалась какая-то невнятная. Каштановые каре, толстые каблуки — Бородавка на подбородке, обручальное кольцо. Как люди с бородавками на подбородке находят себе мужей? Просто в голове не укладывается. Она уселась рядом с койкой. Так, запрыгивайте, пожалуйста, на кушетку и устраивайтесь поудобнее. Я подверну вам футболочку и брючки немного стащу, ладно? Чудесно. Футболочку, брючки. Такие нежные словечки, такое мерзкое вступление. А у меня тем временем сердце внутри вертелось, как на вертеле. «Вы хорошо себя чувствуете? Хочется поплакать? Ну ничего, ничего, сейчас всё быстренько сделаем». Она затолкала мне подливчик и под пояс штанов царапающиеся папиросной бумаги, выдавила на живот специальный гель и размазала его датчиком. Я уставилась на потолок. Куда угодно, только не на чёрный экран монитора. Бородавочница давила мне на живот, а я лежала такая, считала потолочные плитки, и слёзы затекали в уши. Экран отражался у неё в очках. «Что же вы посмотреть не хотите?» — спросила она. «Что теперь будет?» — спросила я. «Что мне делать?» «В каком смысле?» «Что теперь с ним будет?» — говорить мешал шум. Глухой стук. «Это моё сердце стучит». «Не ваше, а вашего малыша!» Бородавочница развернула монитор ко мне. Ребёнок был на месте. Он всё ещё у меня внутри. У него имеются голова, череп, позвоночник, длинные ноги, коротышки руки и сердце, которое стучит. «Он на месте?» — ахнула я. «Я его не выписала?» Теперь я уже не сдерживала рыданий. «Нет!» Рассмеялась она, нахмурившись. «Вы решили, что у вас случился выкидыш?» Я кивнула. На большее меня не хватило. «Всё в порядке, смотрите». Изображение коробилось, растекалось, как будто мы заглядывали в какой-то другой подводный мир. Но маленький инопланетянин был тут как тут. Я видела его своими глазами, с длинными ногами, как у Эй-Джея. Я вот всё думаю, когда он появится на свет, он будет похож на Эй-Джея? Если он появится на свет, если он до той поры не растворится в моём желудочном соке повышенной кислотности. «Ну надо же, неужели он всё ещё тут?» — проговорила я, и бородавочница рассмеялась таким видом, как будто говорила. «А то, где ж ещё ему быть?» «Ну что вы, милая», — сказала она и протянула мне салфетку. «Не переживайте так, всё в полном порядке». Опять эти чёртовы чувства. Опять то самое чёртовы чувства. Ужасная раздирающая боль. Неужели? Опять пробормотала я. Тут я увидела, как в центре инопланетянина что-то тихонько пульсирует. Это был уже не просто сгусток, не рисовое зёрнышко, ни фига и даже не лайм. Это был крошечный человечек, который уцелел после всей чёртовой хрени, которую я ему устраиваю. Я не могла оторвать от него глаз. Каждый день в мире делают миллионы УЗИ, и для каждой женщины, которая видит на экране собственного ребёнка, это нечто невероятное. Единственная разница в данном случае в том, что сейчас на экране мой ребёнок. Как может вот это смертоносное тело взращивать вот это живое существо? «Какого он сейчас размера?» — спросила я, утирая глаза рукавом. Я его измеряю в фруктах и овощах. Думаю, по фруктовой шкале он сейчас примерно с лимон. Как далеко мы продвинулись от макового зёрнышка. Я могла различить на экране руки, ноги, глазницы, мозг и кости. Я делаю что-то хорошее, а не какую-то дикость, как обычно. А с ним точно всё в порядке. «Точнее не бывает», — сказала она. Я рассказала ей про кровотечение. «Обсудите это с врачом, но здесь, насколько я могу судить, всё выглядит прекрасно. Я редко доверяю людям. У меня с этим большие проблемы, но, думаю, на этот раз придётся мне ей довериться. Из нас двоих медицинское образование есть только у бородавочницы, а я думала, что спустила ребёнка в унитаз после того, как пописала. Она сказала, что боли, которые мучили меня ночью, могли быть тренировочными схватками». «Если всё и дальше пойдёт по плану, то вы обязательно доносите его до нужного срока, и нет причин волноваться». Ага, вот она, эта жуткая фраза. «Если всё пойдёт по плану». Чем эта игра закончится, известно одному лишь Богу. А как сделать так, чтобы ему было хорошо? Не забывайте принимать витамины, хорошо питайтесь, не нервничайте. Не перетруждайтесь и не делайте ничего такого, из-за чего может подскочить давление. То есть с охотой на педофилов в сети и отлавливанием насильников пока стоит повременить. Я буду вести себя хорошо. Обещаю. Лимон на экране бешено вращался и подскакивал, как будто у него там установлен небольшой батут. Насмешил меня. Из клиники я вышла размашистым шагом, будто в видеоклипе бионсы Зашла в Теско купить всякой полезной фигни. Семян чия, кудрявой капусты, разного дерьмища, на которое молятся фитнес-вдохновительницы в Инстаграме. Потом зашла в хозяйственный и купила блендер для смузи, который увидела у них в витрине. До дома с колодцем добралась в таком же приподнятом настроении, как после убийства таксиста, насильника в парке, парня в канале. А что, если Марни права? Вдруг материнство... «Это моя благодать и спасение. Что, если давать жизнь, это всё-таки лучше, чем её отнимать?» Когда я шла по Клиффроуд, вдруг раздался голос. «Я опять тут!» «Ну ты какашка! Где тебя носило?» «Просто хотелось тебя напугать, вот и всё». «Обалдеть!» «Ага, но ведь тебя нужно было научить уму-разуму, правильно?» «Вообще-то да». Теперь я буду думать только о себе и о тебе. Буду вести себя хорошо. Точно? Ага. Чувствую себя просто потрясающе. Я уже и не помню, когда в прошлый раз у меня было так хорошо на душе. Вот узнала сегодня, что ты всё ещё со мной, и больше не хочу никого убивать. Мне вполне хватит просто тебя, чтобы жить дальше. Мамочка, ты уверена, что тебе точно хватит просто меня? Да. «А как же Сандра Хагенс? Она мне не нужна. А Патрик Эдвард Фентон? Мне никто не нужен». На вершине холма я остановилась перед воротами дома. Задержалась немного, чтобы набрать в лёгкие побольше морского воздуха. Вдохнула аромат глицинии, цветущей на стене за домом. Сбросила обувь и взобралась на деревянный ящик-клумбу, под которым похоронила эй Джея. Я подворачивала пальцы ног, и мягкая земля проскальзывала между ними, как песок. Ощущение было такое, будто я, наконец, вернулась домой. Думаю, ничего другого мне и не нужно. Вот этого вполне довольно. Вот это и есть моя благодать.